9. Пен Пен выглядывает из окна своего бунгала в Тапамге. Солнце клонится к горизонту. С рюкзаком, полным припасов, Пен держит в руке оникс и следит за тем, как жёлтый круг скользит за синий океан. Но сегодня нет зелёного луча. Вернувшись в дом, Пен садится к компьютеру. С тех пор, как Трэвис сказал ей, что Джоди пропал, Она смотрит видео Джоди на сайте Моя грязная Калифорния, с целью его разыскать. Она нашла одну запись, где Джоди говорит: "Я думаю, Марти принимал какой-то наркотик под названием О". Под видео Джоди оставил несколько ссылок на посты Марти, где упоминается это О. По первой ссылке открылась видеозапись в журнале, которая навела Пен на мысль, что О Не наркотик, а секретный символ, которым пользовался Марти. Это короткая, но мрачная запись, помечена датой 9 апреля. Сегодня был трудный день. Может, и легче, что решение принял не я. Я не замечал раньше, но теперь вижу эту точку перегиба между мирами. Два разных мира. Раздвижные двери. Кирпич и некирпич думая про о и тот другой мир, я начинаю улыбаться и мечтать. Но это не множество миров, а один, и нет пути назад. Кто-то мог бы назвать это убийством, я не из тех людей, и все же чувствую себя виноватым. Может, нам стоило на это пойти? А теперь уже слишком поздно, черт. В мгновение ока ты в этом мире, и нет мира основанного на том, во что ты веришь. Вернувшись по ссылкам назад, Пен видит, что Марти опубликовал эту запись через пару недель после того, как впервые заговорил о Ренате и доме Пандоры. Возможно, это был как раз тот момент, когда Рената прыгнула в другой мир, и, наверное, Марти жалел, что не пошел вместе с ней. Пен считает, что о не буква, а символ круга, бреши, портала в другую симуляцию. Ещё одно упоминание о в ссылках Джоди работает на теорию Пен. В одной записи Марти описывает свою поездку в вулканический национальный парк Лассон с О. И если Марти узнал, что там есть брешь, тогда понятно, почему Пен нашла карту Лассонов в сгоревшей комнате Джоди. В другом посте Марти говорит о том, как нашёл О в отеле Стандарт на Сансет-стрип. Дом Пандоры может быть спрятан под Голливудским отелем. Ее отец всегда говорил, что у Голливуда есть мрачные тайны. Позже, тем вечером Пен едет на бульвар Сансет, чтобы проверить теорию с отелем Стандарт. Войдя в вестибюль, она пригибает голову, обходит стойку регистрации и идет к лифтам. Если О находится в отеле, оно должно быть где-то в подвале. Пен сидит на кушетке, делая вид, что пишет сообщение в телефоне и следит за лифтами. Через 20 минут служащий отеля входит в грузовой лифт, предназначенный только для персонала. Она ждёт, когда он вернётся в вестибюль, а затем бросается в этот лифт. Она едет на грузовом лифте на уровень B2, который находится ниже P3 и B1. Выходит из лифта и идёт по коридору. Двери по обе стороны ведут к складским помещениям. Она заглядывает в каждую. После пяти минут обыска всех складских помещений Пен не нашла ничего, кроме запасных кушеток, стульев, матрацев и ламп. Не дом Пандоры, просто очередной тупик. Вернись на велосипед, мысленно говорит она себе. Когда Пен было пять лет, отец учил её кататься на маленьком красном велосипеде. Она упала, и он ей сказал: "Когда падаешь, нужно встать и вернуться на велосипед". А потом он использовал эту фразу как аналогию всякий раз, когда заходил в тупик в своих поисках дома Пандоры. Он идёт по тёмному коридору к грузовому лифту и видит, что он уже едет на уровень B2. Она бежит обратно к ближайшей кладовой и прячется за шеренгой поставленных друг на друга прикроватных тумбочек. Свет фонарика мечется по комнате. Выходи, мы видели тебя на камерах. Она не шевелится. Мужчина включает в комнате свет. Вставай, я тебя вижу. Когда шаги звучат ближе, она поднимает руки. Сдаюсь. Охранник выглядит как лаймбекер. В американском футболе игрок команды защиты, как правило, с довольно внушительными габаритами. Он вздыхает. Джан уже уехала. Кто такая Джан? Извините, я заблудилась, говорит она. «Ну, конечно. Я могу идти. Нет. Он приводит Пен в маленький кабинет на первом этаже. Из-за стола встаёт мужчина рыжеволосый британец. Охранник Лайнбекер уходит, закрыв за собой дверь. Я знаю, что вы здесь делаете, говорит британец, крутя между пальцами незажжённую сигарету. И могу вам помочь. За проценты. Вы знаете про? О? Что? О? Пен решает молчать и ждать, что он скажет дальше. Послушайте, говорит он, проводя указательным пальцем по своим усам. Очевидно, у вас есть навыки, раз вы поняли, что мы позволяем им пользоваться грузовым лифтом, чтобы сбежать. Я могу предупредить вас, когда кто-то крупный уходит. Пен молча смотрит на него. Когда кто-то уходит, в смысле, покидает эту симуляцию. Но моя доля составляет 25% от продажи. И не пытайтесь меня обсчитать. Я знаю, сколько платят за фото US Weekly, People и все остальные. У вас есть визитка? Бен достает визитную карточку, на которой она указана как режиссер, документалист и протягивает ее менеджеру. «Документальные фильмы? "Крота", у всех нас есть дневная работа.